Разговор с Софией. Не сдавайся мужу в домашнее рабство. Ты погибнешь как личность. Я София, мне 43 года, врач по профессии. Около 10 лет отработала терапевтом. Всё могла и всё делала с превеликим удовольствием. Работу свою очень любила и сейчас люблю. Но однажды вдруг поняла, что количество моих трудозатрат адекватно не окупается. Когда принимаешь в день по сорок человек, а получаешь пять тысяч рублей, то неизбежно получаешь сгорание. Я перестала любить больных, больше того, стала ненавидеть. Как только я это поняла, ушла с этой работы. Правильно, нельзя одним и тем же заниматься, это застой. Тем более, если заработок незначительный. Все надоедает, это закон жизни. Вторая часть моей проблемы – это моя личная семейная жизнь. Я никогда не была замужем. Спасибо в кавычках моей маме, чудесной женщине, которая кричала мне: «Ты никогда не выйдешь замуж, никогда!». Живу гражданским браком с женатым мужчиной уже тринадцать лет. Ему шестьдесят пять лет. От него у меня есть ребенок. А зачем тебе печать в паспорте? Для меня семья — это когда люди вместе встретились, попили чайку вместе, потом ночь провели. Вот этот один день семья и существовала. Наш брак и сейчас существует в своеобразной форме. Я бета самка, альфа самца. У нас имеется официальный супруга как обратная сторона луны. Мы знаем, что она есть. Мне ничего про нее не известно. Все это длится тринадцать лет. Три раза в неделю папа приходит, выполняет все функции отца и мужа. Выходит, что человек может сразу двух женщин делать счастливыми. Молодец. Да, он и 5 может осчастливить. Меня беспокоит другое. Я уже год как ушла с работы и по его настоянию не ищу новую. Он сказал: "У нас ребёнок, ты им и занимайся". А я всю жизнь работала как лошадь, не видя ничего вокруг. И сейчас выходит, считаюсь дороже, как мать и домохозяйка, чем как специалист. В общем, я продалась в домашнее рабство на какое-то время. Но у меня такой вопрос. Дочке 6 лет, и она у меня спрашивает: "А я для тебя дороже, чем работа?" Мне бы не хотелось подтверждать это ей. Да и что я могу ей ответить? Работы-то нет. Надо как-то себя реализовать. Может, что-то мне надо почитать? У меня просто вакуум. Не знаю, что делать. Моя точка зрения работа важнее ребёнка. Я согласна, но я ей ничего сказать не могу. Чем голову занять? Куда пойти? В личностный рост. Есть один пунктик, который можно осуществить написать кандидатскую. Всё коррумпировано, научная деятельность тоже. Не хочется тратить на это деньги. Не исключено. Действительно, все коррумпировано, но не на сто процентов. Да, два, три процента случаев есть. Но я, например, своему научному руководителю взяток не давал, я ему подарки приносил. Для меня большую роль играют родительские установки. Не вздумай, не получится. Я всю жизнь пытаюсь доказать, что получится, если что-то делать. Где-то получается, где-то нет. А в научную деятельность идти боюсь. Но это надо тебе, а не родителям. Когда ты была маленькая, кем мечтала стать? В доме было много медицинских учебников по глазным болезням. Я научилась читать в 5 лет. Вот их и читала. Выбора не было. Кем ещё хотелось стать в 5, 6, 7 лет? Не помню. Тогда остаётся только медицина. Это такая профессия, которая охватывает всё. Не хочешь диссертацию защищать, напиши учебник о своей жизни. Единственное, что на сегодняшний день ценится, так это книжка. Всё остальное так себе. Если ты от души напишешь свои переживания и про то, как ты выкрутилась из всего этого, тогда цены тебе не будет. Многие с удовольствием прочтут. И ты перейдёшь в другой ранг. в категории писателей, которые ещё пока более-менее ценятся. Начинай книгу писать прямо с сегодняшнего дня. Второй вопрос по поводу нашей семейной ситуации. Дочка знает, что папа есть, папа её любит. Но его любовь сугубо материальная, потому что он с ней проводит немного времени, а в основном дарит подарки. Это показатель того, что ребёнка он не любит. Совесть его мучит. Чтобы задушить совесть, он дарит подарки. А ты даришь не подарки, а любовь. Ну, сложно сказать, у всех по-разному. Трудно определённо сказать, любит или не любит. Любовь это активная заинтересованность в развитии объекта любви. Подарки её развивают? Нет. Значит, это не акт любви. И теперь ребёнку 6 лет. Видимо, у неё формируется иное понятие, каким должен быть папа, как он должен участвовать в её жизни. Теперь у неё такая актуальная тема, когда папа меня заберёт из садика. Я понимаю, что он её никогда не заберёт из садика. Как ей сказать эту правду жизни? Скажи сейчас, или она потом сама узнает. Я не представляю, как это озвучить. Так, например, У нас с папой большая любовь, в результате родилась ты. У папы есть другая семья. Он не может всё время быть с нами. Но у неё всё равно когда-нибудь возникнут вопросы по поводу его отсутствия. Вдруг она захочет пообщаться с ним. Возникнут, будем решать. Предложу мужу сделать первый шаг. А вообще об этом стоит говорить в 6 лет или ещё вчера надо было? Да ещё вчера. Мы всегда своих детей недооцениваем, взрослые, как обычно рассуждают. Дети не понимают, им ещё рано об этом говорить. Нет, уважаемые взрослые, это вы не понимаете, а дети всё понимают. Боюсь её ранить. Вдруг она подумает: "Значит, папа меня не любит, раз он там, а не здесь". Наверное, это будет травма. Откуда ты знаешь, как она ответит? Может, она всё поймёт. Как папа не любит? Что такое любовь папы? Для неё папа это подарки. Она это так понимает. Значит, надо менять её мировоззрение, иначе она будет считать, что тот, кто дарит подарки, тот и любит. А это как раз тот человек, который не любит. Возникнет разговор о любви, а ты и объяснить не сможешь. Я предлагаю вот что сделать. Хотя я и не знаю, Как всё пройдёт на самом деле. Но знаю, что дети очень любят взрослые разговоры, любят, чтобы с ними вели беседы без скидок на возраст. Можно так сказать. У папы есть ещё одна семья, но он к тебе очень хорошо относится. Надо научиться разговаривать с ребёнком. А почему муж не заинтересован в моей работе? Он за тринадцать лет ни разу не помог в моей карьере, хотя мог бы протекцию оказать. Я всегда все сама делала, а сейчас чуть не насильно заставил: уйди с работы, занимайся с ребенком. Как я могу сказать о нем, не зная его? Настоящий мужчина не сказал бы так. Может, он хочет иметь еще одну рабыню, которая зависела бы от него на сто процентов. Это моя гипотеза. Может, он мужчина нормальный? Но у вас разница двадцать два года. Ему уже шестьдесят пять лет. Ему надо о твоем будущем подумать. Ему надо обеспечить тебя до конца жизни. Деньги это не обеспечение. Его задача помочь тебе состояться, чтобы ты могла зарабатывать после того, как он умрет. Поэтому пока не поздно пиши учебник. А то у меня складывается впечатление, что он тебя держит как рабыню. Он хочет, чтобы ты была всё время у него в зависимости. Не хочет, чтобы ты росла как личность. Ты же сама скоро будешь страдать из-за того, что не растёшь. Ты всю жизнь работала, всю жизнь росла, и вдруг тебя посадили в клетку. И потом на себя нужно уметь посмотреть со стороны. Иной раз посмотришь на себя со стороны и понимаешь, что все твои неприятности ничего не стоят. Между комедией и трагедией есть одна разница. То, что плохого происходит со мной это трагедия, а если случается беда с другим это комедия. Посмотри на себя со стороны, и ты увидишь нет никакой трагедии, сплошная комедия. Я не склонен рассматривать свою ситуацию как трагедию. Ничего будет трагедией, если не остановишься. История же закручивается Нет, я найду выход. Важные отступления. О сценарии Сизифа. Есть такой термин психологический сценарий. Это когда человек ходит по одному и тому же кругу, допускает одни и те же ошибки, и ему кажется, что всё беспросветно, поскольку ничего не меняется. Самый часто встречающийся сценарий сценарий Сизифа. О нем расскажет моя помощница Вика. В легенде о Сизифе говорится, как он постоянно закатывал камень в гору, а тот с вершины срывался вниз, и Сизифу приходилось вновь его катить вверх, и так без конца. Слово сочетание Сизифа в труд означает бесполезную работу. Так олимпийские боги наказали бедолагу Сизифа за то, что он пытался обмануть богов, причем дважды. Он был очень успешным властелином государства, сыном Зевса. Когда ему пришла пора умирать, за ним пришли, чтобы отвезти в подземное царство мёртвых. Умирать Сизифу не хотелось, и он приковал парламентария цепями и остался жить. И тут нарушился естественный ход событий. Из-за того, что ответственный за смерть оказался прикованным, на земле начался мор. Парламентария освободили, но тот из-за страха к Сизифу больше не пошел. Второго парламентария послали, тот снова отправил Сизифа в царство мертвых, но Сизиф и тут обманул. Он сказал Богу этого царства Аиду, что ему надо отдать на земле распоряжение своей жене, принести большую жертву самому Аиду. Аид уши развесел, повелся на обещание Сизифа и отпустил, но с условием, что тот вернется. Сизиф выполнил обещание. Нет, не захотел возвращаться. Кто такие боги сегодня? Начальство, а смертные? Мы. Какую ошибку чаще всего совершают простые смертные? Они мнят себя равными богам. Боги этого не прощают. Критика начальства недопустима. Из-за этого у 99 процентов застревает карьера. У вас была ситуация, когда вам кажется, что вы полностью соответствуете навыкам, а продвигают дурака или дуру, а не вас, такого умного и понятливого. Это происходит потому, что лицо критикующее надо убрать. После этого Зевс никаких поблажек не дал Сизифу и наказал его самой страшной работой делать бесполезный труд. Огромный валун надо закатить на самый верх горы. Сизиф потом обливается. Ему кажется, что немножко остаётся до конца. Но камень внезапно обрывается, и надо начинать заново. Это самое тяжкое наказание, тяжелее телесного. От пыток можно хотя бы умереть. А Сизиф-то уже мёртвый. На него сегодня похожи те люди, которые не хотят видеть перспектив карьерного роста на одной работе, которые ищут новизны. сменили работу и снова кричат, это не мое. Много ходят современных Сизифов в поисках чего-то своего, а так до смерти и не находят. Только смерть и их не уаидов под земелье, а в своей душе. Вы наверняка встречали людей, которые часто меняют профессии. Чуть-чуть бухгалтер, чуть-чуть маркетолог, чуть-чуть продавец, а в итоге никто. Или чуть-чуть специалист, чуть-чуть руководитель. И нет карьерного роста. Стандартный диалог с таким Сизифом. Не хочу работать на дядю, хочу построить собственный бизнес. Здорово, какой? Пока не знаю. В какой области? Пока не думал. У вас есть бизнес-план? У вас есть первоначальный капитал? Пока нет. Вы знаете, как его заработать? Нет. И сразу начинает жаловаться на то, что все сволочи, государство поганое, а он самый несчастный. Сизифы к нам часто приходят с жалобами на жизнь. Это не моё, и это всё не моё. Я предлагаю работать до тех пор, пока не станете профессионалом в своей области. Только тогда вы можете сказать, что ваше, а что не ваше. И количество всегда перейдёт в качество.